подарок от Лешего. Внезапно от раздумий Егора отвлек донесшийся со двора непонятный шорох. За время, проведенное наедине с природой, он уже привык к той необыкновенной музыке, которую круглосуточно издавал лесной оркестр, и сознание успевало с точностью определить, что это — шум листвы или упавшая шишка, шелест крыльев или оханье и скрип деревянных стен и балок в моменты изменений погоды — Все эти звуки Егор знал и помнил с детства, потому что этому его научил отец, равно как и всему остальному. Чему старший мужчина должен научить младшего? Профессиональным и житейским навыкам, отношению к миру и людям, выдержке и трезвому взгляду на вещи. Только вот личная жизнь, к сожалению, не поддавалась логике и пониманию. Любовь или то, что за нее принимается — Порой запутывает человека похлеще любого карточного шулера. Егор прислушался. Звук повторился. В заиндевевшем окне будто мелькнула тень. Рука сама собой потянулась к охотничьему ружью. «Волки?» — промелькнула ставшая уже привычная мысль. «О таких вещах не следует забывать, особенно когда окрест на несколько километров лишь глухая лесная чаща». Запах свежей крови для хищника притягателен на любом расстоянии, так что нечего удивляться, если кое-кто из серой братьи не смог удержаться от соблазна и приперся сюда из желания подкрепиться. В любом случае, следовало хорошенько шугануть проходимца, чтобы и другим не повадно было. Держа дуло перед собой, Егор вышел в небольшие сенцы. Осторожно переступая по застывшим, въевшимся в землю деревянным доскам, Он приблизился к входной двери и замер на несколько секунд. Затем, пнув ее с ноги, тут же вдавил приклад в плечо. Палец дрогнул, но замер в последнюю секунду. От увиденного Егор остолбенел, а затем и вовсе опустил ружье. Вокруг деревянной колоды метался черный пес, худой до такой степени, что ребра выпирали с двух сторон, словно два бурдюка. Неизвестно как державшихся на обтянутом кожей и свалявшейся шерстью скелете. Да на спине можно было пересчитать все острые позвонки. Приседая на задние лапы то ли от слабости, то ли от хвори, пес тянул носом воздух и клацал зубами. Не успел Егора помнится, как он стал заглатывать комья снега, пропитанные заячьей кровью. К горлу подступила горечь: Эй, не-не, брат! Ты зачем? Фу! Крикнул Егор, и пес тут же отскочил, но, запутавшись в собственных лапах, повалился и тяжело задышал. Он сглотнул и перехватил ружье в другую руку. Держа пса в поле зрения, обошел животное. Псиное дыхание облачками вырывалось из черных ноздрей и пасти, но пены, как боялся Егор, не оказалось. Вокруг собачьей шеи он заметил даже не ошейник, а толстую бичевку, которая практически воросла в загривок. «Это наш, материковый», — подумал Егор. «На огненном собаке на довольствии. Там народ сам жрать не будет, а собаку накормит. На сладком тоже все четвероногие наперечет. С какой-то деревни убег парень». «Убег?» — задал он вопрос спокойным голосом и подошел к калитке. Постоял там, рассматривая кривую цепочку следов. Нападения он не боялся. Пес был вымотан и немощен. Однако быть уверенным в том, что тот не укусит, было по меньшей мере глупо. Такие бродяги, как этот, будут защищаться до последнего. Вон как зыркает на него мутным желтым глазом. «Что же мне с тобой делать?» Снова сказал Егор и обернулся к дому. Подумав, вздохнул. «В общем, я тут один живу. Гостей не ждал. Да и гостей надо с радостью встречать». Но, как я понимаю, тебя твоя жизнь тоже не особо радовала. Он открыл дверь. Смотри, я дважды приглашать не стану. Из угощения только вчерашняя гречка есть. Хочешь, приходи. Не спеша, Егор вошел в сене и просунул под дверь толстую щепу, оставив не широкий, но достаточный проход. В избе он вытащил из печи чугунок, соскреб кашу в миску и облизал ложку. Спиной почувствовал взгляд из синей. Усмехнувшись, поставил миску посреди комнаты, а сам полез на печку, откуда спустил старенькое ситцевое одеяло, на котором сушил поздние грибы. Запах еще щекотал ноздри, но Егор ни разу не слышал, чтобы собаки имели что-то против грибов. Вон отец рассказывал, что была у него собака Джеки. так та и дыню лопала, и арбуз за милую душу. Сам-то он ее не помнил. Или помнил. Он вздохнул и посмотрел на дверь. Пес замер в проеме и трясся, будто под воздействием электрошока. «Ешь!» — Егор указал на миску. «И это!» — он показал на одеяло. «Тоже тебе. Спать. Понял? Сюда кладу». Он свернул подстилку пополам и медленно положил под лавку. «И давай думай быстрее, избу выстудишь». Отвернувшись, Егор сел за стол и взял ручку. Затем раскрыл толстую общую тетрадь и подул на замерзшие пальцы. По полу зацокали собачьи когти. Краем глаза Егор стал следить за собакой. Пес остановился. Миска заелозила по полу. Отложив ручку, он потер лоб и посмотрел на кожаную аптечку, которую привез с собой. «Так, ну хлоргексидин или у меня есть? Бинты там?» Бениацин, пластыри. Но что-то ведь еще и отдельно собачье надо. Как думаешь, у тебя ведь, наверное, полная кормушка заразы, а? Тос поднял на него слезящиеся глаза и едва заметно дернул кончиком хвоста. Егор отвел взгляд, поежился и пожевал губами. «Как ни крути, а придется опять тащиться на сладкий». «И какие лешие тебя принесли!» — покачал он головой.